Глава двенадцатая Мальчишки, приземлившиеся, как ливень пестры осенней листвы, построились в следующем порядке. Том Скелтон, выреженный в свои аппетитные косточки. Генри Хэнк, в некотором роде ведьмак. Ральф Бенгстрем, неразвернутая мумия, что расползается с каждой минутой. Призрак по имени Джордж Смит. Джей Джей другого имени не нужно, образцовый пещерный человек. Уолли Бэбб, утверждавший, будто он горгулья, но все уверяли, что он больше смахивает на Квазимода. Фред Фрейер, попрошайка только что из канавы. А кто же еще? И последний по списку, но не по достоинствам, Загривок Нибли который сварганил костюм в последний момент, нахлобучив страшную белую маску и схватив со стены гаража дедушкину косу. Стоило мальчикам благополучно прибыть на землю Англии, как мириады осенних листьев осыпались с них и унеслись прочь. Они очутились посреди большого пшеничного поля. «Вот, мессир Нибли!» Я принес вашу косу, берите, хватайте. А теперь на землю, предостерег Саван де Саркофаг. Друидский бог мертвых, Самайн, ложись. Они залегли. Громадная коса с небес достала до земли. Исполинское лезвие бритвы кромсало ветер. Со свистом вспарывало облака, обезглавливало деревья, выкашивало пригорки. Начисто срезала пшеницу. В воздухе закружила пшеничная метель. И с каждым прокосом, взмахом косы, вопли, вой и плач долетали до небес. Коса прошипела. Мальчики задрожали. а взревел голос. — Мистер Саван Саркофак, Саркофаг, это вы? — возопил Том. Ибо в сорока футах над их головами возвышалась, сжимая колоссальную косу, тулово в капюшоне, а личину скрывали полночные туманы. Лезвие опустилось. Мистер савандо Саркофаг, пощадите! заткнись! Кто-то толкнул Тома в локоть. Мистер савандо Саркофаг лежал на земле рядом с ним. Это не я. Это «Самайн!» — гаркнул голос во мгле. «Бог мертвых! Я снимаю жатву, как захочу!» Сффш «Здесь все, кто умерли в этом году, и за свои прегрешения будут превращены этой ночью в зверье!» «Свум!» «Умоляю!» — рыдал Ральф, он же мумия. с -х -х -х -х -х -х. Лезвие сверху донизу вспороло костюм Нибли, выбив из рук маленькую косу. «Зверьё!» Изжатая пшеница взвелась, завихряясь на ветру. Души завизжали. Все умершие за последние двенадцать месяцев посыпались на землю. И, падая, касаясь земли, Колосья превращались в ослов, кур, змей, сновали, ли ревели. Превращались в кошек, собак и коров, гавкали, вижали, рявкали. Но все они были крошечные, маленькие, мелкие, не больше червя, не крупнее пальца на ноге, не больше отсеченного кончика носа. Сотнями! и тысячами колоски возносились ввысь и опадали пауками, неспособными кричать или умолять о милосердии, а безголосые пускались на наутек по головам мальчишек в траве. Сотни сороконожек пробежало по спине Ральфа, две сотни пиявок впились в косу Нибли, и он гневно их стряхнул, в ужасе разинув рот. Повсюду падали паучки, черные вдовы и удавчики. — За ваши грехи! За ваши грехи! Вот вам! Вот вам! — горланил голосище в свистящем небе. Коса сверкнула. Подкошенный ветер обрушился ослепительными молниями. Пшеница закружилась, опадали миряды колосков. Грешники посыпались с градом и, ударяясь озимь, превращались в жаб и лягушек, в чешуйчатые бородавки на ножках, в медуз, источающих зловоние на солнце. «Я больше не буду!» — взмолился Том Скелтон. «Пощады!» — добавил Генри Хэнк. Все это произносилось очень громко, ибо коса жутко ревела. Словно океанская волна, которая обрушивается с неба, расчищая берег и откатываясь, чтобы скосить еще немного туч. Казалось, даже тучи с карговоркой нашептывают отчаянные молитвы. Чурния, чурния! За все ваши злодеяния! громахнул Самайн. И взмахнул косой, и срезал урожай душ, которые превратились в разбегающихся, прихрамывающих, ползучих, копошащихся слепых тритонов и отвратных постельных клопов и тошнотворных тараканов. Надо же, он творит букашек, давит блох, топчет змей, лепит тараканов, разводит мух. Нет, я самайн, бог осеннего ненастья. Бог мертвых! Самайн топнул гигантской ступней, задавив в траве тысячу насекомых, затоптал в пыль десяток тысяч крошечных душ тварюшек Думаю, сказал Том, не пора ли сматывать? не сразу предложил Ральф. Проголосуем. Коса заскрежетала. Самайн загромыхал. Проголосуем, как же, сказал Саванда саркофак. Все вскочили. «Эй, вы там!» — загремел голосище над головой. «А ну назад!» «Нет уж премного благодарны, сэр», — сказал кто-то, остальные подхватили. И одна нога здесь, другая там. «Пожалуй», — сказал Ральф пыхтя, прыгая и обливая слезами, — «я всегда себя хорошо вел, я не заслуживаю смерти» га -а -а -а взревел Самайн. коса гильятиной отсекла верхушку дуба и снесла клен осенние яблочки которых хватило бы на целый сад высыпались в мраморный карьер загрохотав как дом кишащий мальчишками вряд ли он тебя услышал ральф сказал том они залегли среди валунов и кустарников коса отскочила от камней Самайн издал такой вопль, что на холм неподалеку обрушилась лавина. «Ух ты!» — Ральф нахмурился, съежился, прижав коленки груди, зажмурился. «В Англии лучше не грешить». Напоследок на мальчиков обрушился дождь, лавина. Ливень истошно кричащих душ, обращенных в жуков, блох, клопов-вонючек и пауков-долгоножек. «Эй, гляньте-ка на того пса!» По камням, обезумев от ужаса, прыгала одичалая собака. Ее морда, глаза — что-то такое выражение глаз. «Неужели...» «Пипкин!» — сказали все хором. «Пип!» — закричал Том. «Вот, значит, где довелось встретиться. Ты...» Но тут бум! Грянула коса, и собака заскулила, заметалась от страха, съезжая по траве. «Стой, Пипкин! Мы тебя узнали, мы тебя видим, не бойся, не...» Том засвистел, но пес, отвечая милым, испуганным голосом Пипкина, исчез. Но что за эхо от его повизгивания откликалось из холмов? «Встречайте! Встречайте! Встречайте! Встречайте! Меня!» «Где?» — подумал Том. «Черт возьми! Где?»